Глава 33. Было без малого два часа. Выходя из дверей, человек ощущал себя попавшим в печку. Улицы опустели На фоне кобальтово-синей небесной тверди сияли белизной дома. Их обитатели спали внутри за спущенными шторами, зной и безмолвие окутали землю. Медленно поднимаясь по вымощенной лавой дорожке, Они добрались до жилища библиографа и приостановились у входа. Мистер Херт попытался нарисовать воображение жизнь, ведомую ученым его двухкомнатном домике. Он сожалел, что ему ни разу не довелось посетить обитель этого милого человека. Мистер Эймс скупился на приглашение. Жил он по-монашески скромно. К одной из стен дома был пристроен маленький флегелек. «Кухня», — пояснил Деннис. Эймсу прислуживал один-единственный мальчик, от случая к случаю исполнявший кое-какую утреннюю работу, приходя с ближней фермы, доставлявший эмзу также и молочные продукты. «Кухней пользуются нечасто», — сказал Деннис. «Он живет в основном на хлебе с молоком. С утра пораньше сам ходит на рынок, Я как-то повстречал его еще до завтрака с большой коричневой корзиной в руке. Он сказал, что ходил покупать хамсу. Ночью был хороший улов. Он прослышал о нем. «По пене за фунт», — сказал он. «В корзине был еще латук, пара апельсинов». «Славный человек, знает, чего хочет». Епископ заглянул через калитку. За ней словно царил дух. Мирного затворничества, ничего похожего на сад. Не было даже розового куста или хотя бы львиного зева, только виноград, щеголевато-зеленый, но имеющий явно утилитарное предназначение. Обвивал дверную притолоку, поднимаясь до самой крыши. Епископ попытался вообразить внутренность домика. Голые стены и пол, одна-две гравюры, несколько приспособленных под сиденья сундуков или чемоданов, книжная полка, некрашенный, заваленный манускриптами стол, где-то в дальней комнате складная кровать, на которой этот, посвятивший себя всего единому замыслу человек, спит сейчас, как все разумные люди, и, скорее всего, видит во сне примечания. Счастливый, смертный, свободный от всего наносного, от всякого житейского бремени, какое завидное существование, сократить земные потребности до самых простейших и необходимых, не быть ни пред кем в долгу, жить на жалкий доход, пылая священным пламенем энтузиазма, устремляться вверх, вот в чем смысл жизни». Размышляя таким образом, мистер Херт начал понимать чувства, питаемые библиографом к миссис Медоуз. Она жила ради своего ребенка, он — ради своего труда. Они были схожи, спокойные, замкнутые, не способные впасть ни в заблуждение, ни в крайности мысли и поведения. Снаружи двери в маленьком треугольнике тени лежал Фокстерьер-библиографа, настороженный, многозначительно склонивший на бок приподнятую голову, готовый залаять, едва гости притронуться к ручке калитки Деннис заметил. Он не рассказывал, что позапрошлым утром собаку тошнило, совсем как кита. «Должно быть, съел что-нибудь. Сколько я понимаю, у них это дело обычное», — задумчиво добавил испископ. Иначе с чего бы им болеть, правда? Ну и пекло же, Деннис. Мои старые мозги, того гляди, съедут от него на бекрень. Прошу вас, шагайте помедленнее. Прошел час. Мистер Херт начинал уставать. Возделанная земля осталась позади. Теперь путники поднимались по пыльной пемзовой тропе, вьющейся среди причудливых лавы и вулканических шлаков светившихся словно расплавленный металл. Цвели, наполняя воздух ароматом, кусты ракетника. Почва, совсем недавно омытая чудотворным дождем, уже снова иссохла, пылила, хрупкие цветы поникли под напором сирокко. А молодой человек шел и шел. И только вверх. Ландшафт становился все более диким. Они обогнули выступ скалы и теперь сдвигались краем обрыва. Епископ с дрожью взглянул вниз. Внизу лежало море, совершенно пустое, ни единой лодки. Пока он глядел, горизонт затрепетал, земля поплыла под его ногами, и синие воды, казалось, вздыбились и покатили к нему. Голова закружилась, епископ закрыл глаза и ухватился за камень. Обжигающее прикосновение привело его в чувство. И снова вперед. Вперед и вверх. «Шагайте немного помедленнее», — отдуваясь и вытирая лицо, — попросил епископ. «Мы, должно быть, уже забрались выше старого города. Такой тяжелый подъем. Далеко нам еще?» «Уже пришли. Вот место, о котором я говорил. Ну что же, должен сказать, здесь красиво. Но не слишком ли близко к краю обрыва?» У меня возникает странное чувство, будто я воздушный шар. Ничего, привыкнем. Давайте присядем, мистер Херт. Все еще не испытывая доверия к своему спутнику, епископ уселся поудобнее и огляделся вокруг. Они действительно высоко забрались. Отсюда была видна половина острова. Прямо напротив возвышался далекий вулкан, окутанный угрюмым серым дымом, поднимавшимся от потоков лавы и увенчанной грозного вида плюмажем паров и газов. За ним бескрайнее море. У ног епископа, за трепещущей от зноя каменной пустошью, лежал старый город с утопающими в зелени виноградников и садов домами. Он походил на клочок розовых кружев, наброшенный поверх ландшафта. Епископ сориентировался в уже в знакомых улицах и принялся, словно по карте, отыскивать наиболее приметное здание – собор, муниципалитет, старый Бенедиктинский монастырь, в который добрый герцог Альфред, как рассказывали каждые два месяца, милостиво приглашал сам себя отобедать с монахами. Причем обеды эти отличались такой пышностью и великолепием, что совершенно исчерпали доходы, «Богатого монастыря», после чего его высочеству было угодно облагодетельствовать подобным же образом соседнюю картизианскую обитель. В свой черед разорившуюся, епископ признал дом графа Калавегля и, на дальнем краю города, маленькую виллу Монрепо. «Где-то сейчас кузина. Отдыхает, конечно, как все разумные люди». И глаза его прошлись по узкой тропе над краем обрыва, по которой они прогуливались в вечереющем свете, тропе, которую он предложил огородить, чтобы сделать ее не такой опасной. Кусок жуткого обрыва тоже различался отсюда, обнаруживая свою зловещую окраску, пятна крови, замеченные епископом с лодки. Дьявольская скала... «Подходящее название. Откуда прыгнул молодой английский лорд?» «Стоял самый тихий час дня. Ни души на виду, ни клочка тени, ни единого дуновения в воздухе, безоблачное чернильно-синее небо. К огромному облегчению мистера Херда Деннис улегся, и, похоже, навсегда». Он лежал на животе, точно ящерица, не шевелясь. Накрытая широкой шляпой голова покоилась на пиджаке, который он свернул, превратив в подобие подушки. Одна загорелая голая рука простёрлась откинувшись по выжженной земле. Какой он все-таки ребенок? Затащить человека в такое место в надежде увидеть здесь нечто сверхъестественное». Все же мистер Херт пока не успокоился на его счет окончательно. Может быть, он только притворяется? Время шло. Изо всех сил старавшийся не заснуть епископ, ощущал, как опускаются его веки, защищая глаза от заливающего все вокруг света. К нему опять подбирался озлобленный дух, обитающий в этих мирных, пронизанных солнцем местах их пагубное порождение казалось отнимавше епископа силу воли оно придавило его своим весом епископ задремал тяжело и беспокойно через какое то время он вдруг проснулся и резко поворотившись вгляделся в своего спутника деннис лежал в той же привольной позе не сдвинувшись не на дюйм странный юноша Не задумал ли он какого-нибудь обмана? Вокруг расстилалась истерзанная пустынная земля. Как здесь, оказывается, тихо, подумал епископ. Неземная тишь? И какая жара! Глобелавы словно покачивались и дымились, залитые яростным светом. Мертвый мир! Он напомнил епископу иллюстрации к дантову аду. Епископ вспомнил фигурки осужденных навек, корчившиеся среди языков пламени. Взгляд его снова упал на виллу кузины. Странно. Теперь вдоль края обрыва прогуливались двое. Два крохотных пятнышка. Он вытащил бинокль. Пятнышки обратились в фигуры миссис Милос и мистера Мулена. Черт! подумал епископ. Это еще что такое? Они прогуливались взад-вперед, в точности там, где сам он прогуливался с нею. Похоже, они пребывали в самых дружеских отношениях, в отличнейших отношениях. Отсюда казалось, что оба смеются, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на что-то. Книгу или иной предмет, который она несла в руке. Черт! Время от времени кузина оказывалась в опасной близости от края обрыва. У епископа перехватило дыхание, ему вспомнилось головокружение, ощущение давящего ужаса, с которым он наблюдал за соколом, безумно плывущим над бездной. Ей, судя по всему, близость бездны доставляла наслаждение. Вот они развернулись, пошли назад, теперь на краю оказался мужчина. Очевидно, и он страдал головокружением не более, чем она. Смеется, жестикулирует. Черт! О чем они разговаривают? Что они делают там в такое неподходящее время? Раз пять или шесть они прошлись взад-вперед, а потом совершенно неожиданно, прямо на глазах у мистера Херда, произошло нечто такое, нечто невероятное. Он опустил бинокль, но тут же снова поднял его к глазам. Никаких сомнений. Мулена там больше не было. Исчез. Миссис Медоус легкой поступью двигалась к Вилле. Мистеру Херду стало плохо. Не сознавая, что делает, он начал с ненужной силой трясти Денниса. Молодой человек лениво повернулся к нему раскрасневшимся лицом. «Где?» что начал он забавно вы его тоже видели о господи вы меня разбудили жалость какая постойте мистер херц что с вами вы хорошо себя чувствуете епископ с жестоким усилием взял себя в руки наверное солнечный удар африка сказывается «Пожалуй, нам лучше уйти. Дайте мне руку, Деннис. Будьте добры. Я хочу спуститься вниз». Рассудок его был потрясён Ноги ослабли. И все же ему хватило разумения, чтобы понять. Он стал свидетелем отвратительного, тщательно обдуманного убийства.